Екатеринбург. Съёмная квартира на улице Лазанская. Как идут наши дела? Гамзало, как всегда, был спокоен и невозмутим, но сидящему напротив имама Абдулину было немного не по себе. от этого устремлённого в его лицо колючего взгляда. Ведь ты же знаешь, Умар, что мы планируем ряд крупных террористических диверсий и должны себя вести особенно осторожно, не привлекая к себе излишнего внимания. Умар натянуто улыбнулся. Его борода разрослась за последнее время настолько густо, что скрывала большую часть лица. Растительности не наблюдалось только на том месте, где у Абдуллина находился храм. Джимаат расширяется, учитель доложил он. Сейчас число наиболее активных членов достигло почти 100 человек. Все они настоящие воины Аллаха, и если потребуется, то они отдадут за него жизнь. Это хорошо, перебил Умара Гамзало. А как обстоят дела с конспирацией? Мы меняем квартиру каждые 2-3 дня. Я лично слежу про Судулаев вновь не дал ему закончить начитытую фразу. Лично следишь? переспросил он. А затем коротко и быстро обменялся взглядами со своими братьями, расположившимися справа и слева от Умара. А я вот слышал, что как раз ты грубо нарушаешь конспирацию и привлекаешь к себе внимание милиции. Это чем же? Умар проглотил подступивший к горлу ком. Ему совершенно не нравилось, что Гамзало распекает его как мальчишку в присутствии ближайшего окружения, но даже это чувство в данную секунду затмевал страх. Страх перед братьями Расадулаевыми. Умар понимал, что кто-то продал его. Возможно, даже этим человеком был новичок Муса. который сейчас, как поршун, стоял позади него. А тем, что жестаешь по посадкам и режешь парочки, занимающиеся любовью, пояснил Гамзало. Этот джихат, учитель, я наказываю тех людей, которые не живут по вере, просудулаев покачал головой. Умар обернулся. Муса действительно стоял у него за спиной слишком близко. Абдулина это нервировало. «Ты наделал много шума», – Гамзало неспешно скрестил руки на груди. «И если не сегодня, так обязательно завтра тебя вычислят. А следовательно, могут выйти и на нашу организацию. А рисковать мы не имеем права, Умар». «Но это еще не все», – он выдержал небольшую паузу. «Ты говоришь, что наказываешь их за иную веру. Тогда почему ты занимался мародёрством и стягивал с спокойников кольца, золотые цепочки, деньги? Умар вздрогнул, как от пощёчины. Значит, предатель Вахид или не пропадать же добро? ответил он как можно небрежнее и вновь попытался изобразить на лице улыбку. Да, конечно. Гамзало тоже сухо усмехнулся. Но это называется обыкновенным грабежом. причём всё это ты забирал себе, Умар, и не отчислял людям, воюющим за веру. Разве не так, учитель? Умар хотел было встать, но не смог. Мышцы не слушались его. Он как заворожённый смотрел в глаза Гамзало. Не перебивай, когда с тобой говорят старшие, осадил его имам. Я знаю больше, чем ты думаешь. Здесь у меня есть глаза и уши. Или ты думаешь, что мы отправили тебя сюда без всякого присмотра? Такого не бывает, Умар. Мы всёดู. Ты совершил нападение на инкассаторов и опять все деньги забрал себе. Где же отчисления? Или ты думаешь, что мы отправили тебя сюда для твоего личного обогащения? Теперь голос Гамзалоп посуровел, и от былого спокойствия не осталось и следа. Ты прикрываешься нашим знаменем для того, чтобы грабить и убивать. Ты заблуждаешься, Умар. Ваххабизм — это возврат к первоначальной чистоте веры. Я ваххабит, Умар все же нашел в себе силы подняться. Какой ты ваххабит, поморщившись с презрением, произнес Гамзало. Ты маньяк, который мстит женщинам за свое половое бессилие. Лицо Абдулина покрылось мертвенной бледностью, которую можно было заметить даже на фоне густой бороды. «А потом ты давал клятву на Коране, что не будешь обманывать своих братьев по вере», продолжил Гамзало. «Но ты ее нарушил, а следовательно обманул не только нас, но и Аллаха». «Ты знаешь не хуже меня, Умар, что Аллах справедлив, но беспощаден». «Как мы поступаем с людьми, которые предают веру?» А? Я знаю, да. Умар лихарадочно искал выход из сложившегося положения. "Позвольте мне стать маджахедом-смертником", попросил он. Однако Гамзало отрицательно покачал головой. Его глаза встретились с глазами Мусы, стоящего за спиной Абдуллина. Ни на кого другого из группировки Умара имам, казалось, не обращал ни малейшего внимания. Махмуд и Назербек сидели молча, не вмешиваясь в дискуссию старшего брата с проштрафившимся бойцом. Для них Умар уже не существовал. Ты ищешь ещё одну возможность, чтобы улезнуть от наказания, Умар. Гамзало устало смежил веки. Тебе это не удастся, а потом ты должен знать, что маджахеды это святые люди, которые попадают после смерти в рай. Ты же должен гореть в Джаханаме, Умар. Такова твоя участь. Абдуллин почувствовал, как земля уходит у него из-под ног.